правил Васильевич Уланов, старый, видавший виды сотрудник министерства в звании полковника, который отвечал за состояние внутренних коммуникаций и безопасность главного министерского офиса, Гурова был знаком уже довольно давно. Так-то знакомство было шапочным, но достаточно уважительным. Васильевич воспринимал Гурова как настоящего профи по части сыска и вообще как толкового отдельного офицера. не склонного к расшаркиванию и реверансам перед вышестоящими. В той же мере и Лев относился к Уланову, видя в нём человека умудрённого жизненным опытом, хорошо знающего своё дело и поэтому беспреувеличенно незаменимого. С учётом того, что Васильевич знал все нюансы взаимоотношений внутри министерства, кто с кем дружит, а с кем враждует, Кто на кого и почему стучит, и кто кого подсиживает, свой первый визит Гуров решил нанести именно Уланову. Мысленно прорабатывая планы на завтра, он слушал протяжные гудки вызова в телефоне. Но амбар почему-то не откликался. Лев уже было хотел отключиться, как в этот момент где-то на коммутаторе щёлкнули контакты. Ион услышал хрипловато-натреснутый голос своего информатора. Алло. Кто это там? А? Левванович, доброго денёчка, Левванович. Есть какое-то дело? Гуров рассказал о случившемся на трассе в сторону райцентра Репиева. Его лаконичное повествование Бородкин несколько раз сопровождал удивлённо сочувственным: "Ух ты! Ой. Ну и ну. Изложив суть происшествия, Лев отдал поручение. Неплохо было бы узнать, не собирался ли кто-нибудь по какой-то причине мстить Давишину. Ну или хотя бы что об этом думают в криминальной среде. Пообещав разузнать всё в наилучшем виде, Амбар достаточно тонко намекнул насчёт генераришки. Гуров на это уведомил его, что пивбар Балык сегодня же в самый полдень мире проавансирует его у Серте и положил трубку. Поскольку рабочий день ещё не закончился, он решил порыться в интернете, не найдётся ли чего-нибудь о сегодняшнем происшествии. К его удивлению, первые сообщения самых разных СМИ о смерти Давишина уже появились. Информационное агентство Росвести В общих чертах поведала о случившемся, добавив, что по данным их сопкора, отставной генерал-лейтенант возвращался домой от любовницы, каковых у него что-то около пяти. Наш таинственный генерал Дэвишен, оказывается, был не хилым жизнелюбом, взглянув на Стаса, тоже вперевшившегося в экран монитора, негромко сообщил Гуров. Это где это ты нашёл? подняв голову, зачестил тот. Сайт Росвестий. Материал "Драма на Репеевском шоссе". Как утверждает автор материала, Давишин ехал от любовницы, а всего их у него аж пятеро. Ого, восхитился Кричко. Вот это показатели. Слушай, Лёва, меня всегда интересовало, как газетчики, телевизионщики и прочие СМИ ухитряются находить самую невероятную информацию. Вот мы с тобой, казалось бы, и мне им в руках все базы данных, а Любовницердовишина узнали из сообщения информагентства. Это нормально? Абсолютно, улыбнувшись невозмутимо Абранилгуров. Не надо забывать, что для репортёров информация это их заработок. К тому же, они не имеют тех формальных вериг, которые частенько сковывают нас. Например, нам, чтобы установить ту же прослушку, нужно получить добро от определённых инстанций. А им ничего не стоит купить за крупные бабки откровенность чьей-то прислуги или соседей. Да, то, что они делают, иной раз, конечно, незаконно, как говорится, на грани фола. Но зато они имеют возможность добиваться желаемого результата. гораздо быстрее и эффективнее, чем официальные структуры. У них своя сеть поставщиков информации, которым они платят куда щедрее, чем я амбару. Что я могу ему предложить, кроме пива с воблой, полузаконного крышевания его притона, чтобы не допекал участковый и тещёнки двух премиальных, если он что-то накопал. А в СМИ, где крутятся миллионы и миллиарды рекламных денег, Ситуация совсем иная. Эх, нам бы такие возможности, мечтательно причмокнул Стас. И всё-таки, Лёва, внутренне я всегда ощущаю какую-то уязвлённость. Мы сыщики находимся на подножном корме того, что наработали те же газетчики. А реально-то не мы у них, а они у нас должны быть на подхвате. Скажешь, я не прав? Стас, это в тебе взыграли твои сыщические амбиции, сочувственно улыбнулся Лев. Я считаю, что пользоваться информацией из СМИ дело совершенно нормальное. Знаешь, ещё в начале XX века самые, так скажем, продвинутые по тогдашним понятиям спецслужбы ушли от примитивного шпионажа со взломом сейфов с секретами, от явочных квартир, поряков и грима. их агенты совершенно легально приезжали в интересующую их страну, читали местную прессу, анализировали информацию и делали нужные выводы. Кстати, и в наши дни эта методика ничуть не устарела. Так что, дружище Стас, не стоит комплексовать. СМИ, если разобраться, работают на нас с тобой, и этим грешно не воспользоваться. Ладно уж, театрально вздохнул Кричко. Будем пользоваться, раз уж оно есть. Это сладкое слово халява. Что-то ещё есть? Да. Телеканал 123 считает, что к убийству Давишина может быть причастен вор в законе Феликс Батумский. Он же Феликс Гурманидзе. На данный момент он чуть ли не самый главный в российской воровской иерархии. Некоторые депутаты Госдумы Поставили вопрос о том, чтобы его, а также ещё пятерых воров в законе лишить российского гражданства и депортировать в Грузию, где их давно дожидается суд и прокуратура. Это Вано Ахутия, Тариел Бакрий, Сасо Джагроев и Григорий Журкянян. И что же надумали наши слуги народа? Не тая сарказма спросил Станислав Ты в чёрную магию веришь? В чёрную нет, а вот в тёмную и мутную верю. Тогда, значит, произошёл случай тёмной мутной магии, поскольку законопроект этих депутатов неведомым образом испарился. Да. Как-то так он вдруг взял и исчез из того сейфа, в котором хранился. А сами инициаторы после встречи с представителем неких официальных структур вдруг начисто забыли об этой идее. Лихо, присвистнул Стас. Ну, допустим, заказал Давишина этот самый Феликс Батумский. Но по какой причине? Чем ему мог насолить этот наш, я бы его назвал, молчалин? Ну как тот тип в Гуряту Магрибоедова? О, Стас, похвальная, похвальная эрудиция. Как я понял из инфоматериала, это осталось неизвестным, что, почему и из-за чего. Нам с тобой и это даёт некоторую пищу к размышлениям. Уже сама эта информация подразумевает то, что между гурманидзе и давишеным вполне вероятно имели место быть какие-то контакты, пусть и не прямые. Я это допускаю, но что-то где-то в этом смысле было. А может, нам самим потолковать с гурманица? Кричко поднялся из-за стола и прошёлся по кабинету. Найти повод, и более чем достаточно, встретиться с ним и по ходу дела провентилировать вопрос о том, что же могло его связывать с Давишеным. Ну и по поводу убийства пораспрашивать. Предлагаешь встретиться с ним неофициально, скажем, в ресторане, или официально вызвать к нам повесткой? Лев без тени улыбки смотрел на Станислава, и было совершенно непонятно, это он всерьёз говорит или слегка юрнечит. Не то ни другое. Кричко рукой изобразил категоричный жест. А лучше всего, на мой взгляд, помочь ему попасть в ДТП. Ну, и под эту сурдинку чисто случайно оказаться на месте происшествия. По-моему, это был бы самый лучший вариант. Ну, как бы ничего. Немного подумав, согласился Лев. Сам-то осилишь всё, что надо организовать. Осилю, уверенно объявил Кричко. Вот только с Петрухой этот вариант согласую из-за дела. Хорошо, утвердительно кивнул Лев. Значит, завтра у тебя встреча с домочадцами Довишина, а потом ты организуешь ДТП с участием Гурманица. У меня встреча с Васильевичем и другими чинами из министерства. А, да. Нам же ещё надо каким-то образом найти и расспросить Любовницу Довишина. Или ты и её возьмёшь на себя? Ну, это уже будет перебор. Издав громкое фф, отрицательно потряс головой Стас. Нелёва, уж этим вопросом ты займись сам. Думаешь, если я, ну, не безразличен к женщинам, то сколь не подкинь ни подкинь не работы, потяну всё, лишь бы там была замешена юбка. Не тушке. Ничего с тобой не случится, если вдруг повстречаешься в интимной обстановке с молодой красивой. А ты заранее знаешь, что любовница давишна, молодая красивая. поинтересовался Лев, не тая иронии в голосе. "Ну уж точно не пенсионерка лет 70", утешающе пообещал Кричко. Покончив с обсуждением намеченного на завтра, приятели отправились по домам. Впрочем, Гуров и дома не смог не нырнуть в пучины интернета, где вновь принялся искать всю возможную информацию по вишену. В процессе блужданий с сайта на сайт ему на глаза попался материал интернет-версии газеты Грани неведомого, в котором повествовалось о том, что место, на котором произошло ДТП с Лексусом Давишина, относится к территориям с неблагоприятным геомагнитным фоном. Как утверждал автор материала, назвавшийся Кузьмой Иванищевым, На этом участке дороги за последние 10 лет произошло не менее восьми самых разных аварий, в том числе и со смертельным исходом. Но что самое интересное, помимо сегодняшнего, ровно 6 лет назад случился аналогичный случай с падением автомобиля под откос и его воспламенением. Разбился дорогой американский джип с компанией мажоров. Те, надумав порысачить, По Подмосковью на Репиевской трассе подрезали микроавтобус. Уворачиваясь от столкновения, его водитель врезался в дерево, из-за чего получил тяжёлую травму. Погибла престарелая пассажирка. В той или иной мере пострадали и все прочие пассажиры, но покинувшие место происшествия шумахеры далеко уехать не смогли. По непонятной причине, улетев под откус, джип вспыхнул как свечка. Все трое сгорели заживо. Взяв на заметку прочитанное, Лев решил завтра же созвониться с автором материала. Вдруг он знает что-то реальное о случившемся с Давишиным. Эти размышления прервала его жена Мария Строева, примадонна ведущего театра столицы, которая вернулась с премьеры нового спектакля Где играла Мариус Стюарт? Что там опять? спросила она, чему-то улыбнувшись. Сплошные ребусы и заморочки. Не без того, Лев устало провёл по лицу ладонями. Всё, хватит. Иду в душ и отбой. Ну, или почти отбой. Поднимаясь из-за стола, многозначительно взглянул он на жену. Хм. Ловлю на слове. Ну насчёт почти отбоя, рассмеялась Мария. На следующее утро Лев проснулся рано. Ещё 6 не было. Некоторое время лежал, не двигаясь, затем с хрустом потянулся и бесшумно, выбравшись из-под тонкого лёгкого одеяла, теплень на дворе, чего кутаться-то. На цыпочках направился к двери, держав взгляд на безмятежно спящей Марии. вышел из спальни. Теперь разминка, силовая разминка, ледяной душ, завтрак. Орудея ножом и вилкой, он смотрел утренний выпуск теленовостей. Телеканал, специализирующийся на криминальных новостях, в общей сводке происшествий за вчерашний день сообщил и о происшествии на Репиевском шоссе. Впрочем, чего-то нового из этого сообщения Лев не почерпнул. Разве что узнал о том, что вдова погибшего, отдыхавшая на югах, спешно вылетела в Москву. Когда же он уже собрался уходить из спальни, кутаясь в халат, вышла Мария. Уже на работу раниты наш, произнесла она, убрав с его пиджака чуть заметную пушинку. Труба зовёт, пора в поход. Как самочувствие, счастье моё. Самочувствие великолепное. Шагнув к мужу, Мария положила руки ему на плечи и щекой прижалась к груди. Как всё-таки здорово, что мой супруг Лев не только по имени, но и на самом деле лев, царь зверей. Только вот что я хочу сказать Льву, вернее, хочу попросить тебя. Сегодня, пожалуйста, будь предельно осторожен. Хорошо? приснилось что-то скверное, догадался Гуров. Да, можешь над этим смеяться, но только обещай, что без нужды рисковать не станешь. Ты обещаешь? Честная пионерская, вскинул он к голове выпрямленную ладонь. Так что же всё-таки тебе привиделось? Мне уже перед пробуждением приснилось, будто мы с тобой отдыхаем на Чёрном море, то ли в Ялте, то ли в Сочи. Я сижу на большом камне и смотрю, как ты плаваешь и ныряешь. И вдруг где-то среди волн появляется огромная зубастая рыба без чешуи. При этом она сплёзла из пещерына всякими татуировками. Я хочу крикнуть: "Лёва, оглянись, спасайся!", но у меня почему-то пропал голос. А рыба к тебе всё ближе. Я вскочила с камня, чтобы бежать к тебе и проснулась. Сердце билось как сумасшедшее. Знаешь, может это бабские бредни, но мне кажется, что тебе угрожает какая-то серьёзная опасность. Хорошо, моя прекрасная Кассандра. Я обязательно буду остерегаться всего, что мне может угрожать, без тени иронии пообещал Гуров. Не беспокойся, всё будет хорошо. Кассандра, подняв лицо, улыбнулась с оттенком грусти Мария. Кассандра говорила правду, но ей никто не верил. А вот я тебе верю, с некоторой даже торжественностью произнёс Лев и ударил себя кулаком в грудь. Ну хорошо, хорошо, с заметным облегчением чуть слышно вздохнула Мария и добавила: Спасибо, успокоил. Ладно, иди на работу и не забывай о том, что мне пообещал. Она коснулась губами его щеки и отправилась в ванную. Когда Лев уже выходил в прихожую, Мария приостановилась у двери и украдкой торопливо перекрестила его вслед. Агуров, будучи в какой-то мере фаталистом и уверенный в том, что от судьбы не уйдёшь, не испытывая никаких внутренних сомнений и тревог, отправился на работу. Руля по московским улицам на своём Пежо, он целиком ушёл в свои размышления и вскоре начисто забыл и про сон Марии. и про какие бытонии было риски и угрозы. Миновав главк, Лев доехал до своего министерства, созвонившись с главным хозяйственником центрального офиса Уланским, попросил его выкроить время для встречи и беседы. Узнав, что ему звонит Гуров, тот сразу же согласился. Они встретились за чашкой чая в служебном кабинете Васильевича. Выслушав Льва, Уланов с ним полностью согласился. И в самом деле чрезвычайное происшествие с завишенным выглядит весьма странным и иррациональным. Впрочем, как и сам Дэвишен. "Знаешь ли, Иванович, отпивая чай, неспешно рассказывал Уланов. хоть и говорили древние, что о мёртвых или хорошо, или ничего. Скажу откровенно. Скверноватый он был тип, с двойным дном, лицемерный" неискренний. Его у нас, как только он тут появился, прозвали Молчалиным. Мне он никогда не нравился. Таких в народе именуют тихая сволочь. Он никому никогда не грубил, не хамил, но он никогда не забывал и своих обид. А задеть его могло даже то, что кто-то на него посмотрел как-то не так. Сводить счёты со своими обидчиками Давишен умел и даже любил. Делал он это чужими руками, очень ловко манипулируя людьми. На кого-то руководство министерства вдруг приходил компромат по части его или бытового разложения, или коррупции, или превышения должностных полномочий. Кто-то в самый неподходящий момент вдруг оказывался жертвой очень ловкой подставы, организованной непонятно как и неизвестно кем. Хотя для большинства знавших Давишина секретом не было, кто всё это творит. Был у нас тут такой случай, отставив чашку, Василич задумил сигаретой. В штат одного из наших отделов прислали молодую перспективную сотрудницу. Давишин, как видно, её запометил. И начал к ней подбивать клинья. То в коридоре её остановит, у него якобы возникли к ней вопросы, то к себе в кабинет вызовет, дескать, нужна консультация. Но она была девчонка с характером и на его давление не поддавалась. Ходят слухи, что у себя в кабинете он как-то раз попытался взять её силой. Но она ему влепила такую оплеуху, что у него тут же вся хотелка пропала. А через неделю с ней произошла припоганая история. Шла она вечером домой от подруги, и в безлюдном месте на неё вдруг напал какой-то мужик. Но она кое-как отбилась и пошла дальше. Вдруг сзади слышит крик. Обернулась, а этот мужик валяется с ножом в груди. Она к нему подбежала, стала вызывать скорую. И тут, как по заказу, Останавливается машина, из неё выскакивают двое опиров. Её схватили. Тут же нашли свидетели, которые видел, что она этого мужика ударила ножом. А вот это фокус-мокус, удивился Гуров. Кстати, что-то такое я слышал. Вроде бы года 3 назад это было. Да, 3 года назад. Конечно, подстава организована была супер. Коморноса не подточит. Василич вполголоса непечатно выразился. Это, конечно, не афишировали ещё бы, сотрудница министерства обвиняется в убийстве. На суде обвинение запросило 8 лет, как за умышленное убийство при отягчающих. Хорошо, адвокат оказался парнем хватким, смог доказать, что удар она не наносила. Поскольку на рукояти ножа не оказалось её отпечатков. Кроме того, трассулок установил, что она такой удар с учётом её роста нанести не могла. Максимум, что она сделала, оттолкнула мужика от себя, и он, упав, сам напоролся на собственный нож. Но суд с этим согласился. Ей дали 2 года условно. Из органов её, конечно, уволили. Но то, что это была подстава, устроенная именно Давишиным, я так понимаю, никто не сомневался, уточнил Гуров. Понятное дело, нет. Как только это случилось, все сразу сказали: "Он, сука, больше никому". Уланов потушил недокуренную сигарету и вдавил её в пепельницу. Вот зараза, уже пятый раз пытаюсь бросить курить, и всё никак не получается. Вы-то, я так понимаю, не курите? Давно уж бросил, кивнул Лев. А где она сейчас? Та ваша бывшая сотрудница? Предполагаете, что она каким-то боком может быть причастна к смерти Давишина? усмехнулся Васильевич. Сейчас она отсюда далеко. Вскоре после суда они с адвокатом поженились, а потом уехали на Дальний Восток. Видимо, девушка рассудила, что этот урод в покое её всё равно не оставит, и поэтому они с мужем уехали. насколько мне известно, в Хабаровск. Но ведь надо думать, Давишен покушался не только на ту сотрудницу, вопросительно прищурился Лев. Вполне возможно, есть и другие жертвы этой тихой сволочи, причём никому не заявлявшие о своих обидах. Но они могли рассказать о случившемся с ними кому-то из близких. Да, похоже на то, сразу же согласился Уланов. Надо сказать, ходили слухи, что он домогался ещё двоих женщин. Но слухи есть слухи. Можно ли им верить? Я не знаю. Насколько достоверен данный факт, вопрос очень большой. Так что А вы не могли бы назвать имена тех женщин? поинтересовался Лев, приглушив голос, речь не о том, что я собираюсь их в чём-то подозревать. соцевать какие-то следственные действия и тому подобное. Нет. Мне просто хотелось бы охватить достаточно широкий круг сотрудников министерства, услышать их мнения, суждения и так далее. Понятное дело, никаких ссылок на вас я делать не собираюсь. Нет, но ну, если вы сочтёте, что это выходит за какие-то этические рамки, то свой вопрос я снимаю. А что тут такого? Пожал плечами Васильич. Назову Почему бы нет? Одна сотрудница отдела курирующего ПДН, майор Семакова Анна Валерьевна. Другая из отдела ведущего сектором криминалистики. Тоже майор Ланина Вера Алексеевна. Обе как специалисты очень компетентные, как люди очень порядочные. Что ещё сказать? Обе адекватные, настроенные на позитив. Так что общий язык с ними можно найти. В завершении разговора Уланов рассказал, как найти интересовавших льва сотрудников министерства.